от 66,5 градусов до 57 градусов северной широты, приблизительно до параллели города Костромы, средний или умеренный, охватывающий срединную полосу равнины до 50 градуса северной широты, линия Харьков-Камышин, и южный, теплый или степной, до 44 градуса северной широты.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 Со своими глубоко врезывающимися заливами ощутительно влияет на климат только Дальнего Севера, и при том на значительную часть года остается под льдом, кроме западной части по Мурманскому берегу.